Глава 43. Прошло уже больше половины ночи. Наступили самые темные предрассветные часы. Меня клонило в сон, но я не позволяла себе даже смотреть в сторону кровати. Или прохаживалась по спальне, или сидела у туалетного столика, пялись в зеркало в ожидании появления там драконьей морды. Но морда там виднелась только одна, моя. Уставшая. Слегка напуганная и сонная мордашка девчонки, которой я была 10 лет назад. Хотя в последнее время, со всеми этими переживаниями, я стала выглядеть старше. Прикрыла глаза буквально на мгновение и... Проснулась от какого-то шума. Встрепенулась, протерла лицо и уставилась в зеркало. Никого. Показалось. И тут вдруг кто-то проговорил. «Привет. Ждала». Не знаю, как мне удалось сдержать крик, только вздрогнула всем телом и резко обернулась. Он сидел на подоконнике, бледный, и уставший, с темными кругами под глазами и морщинкой между нахмуренными бровями. Но в следующее мгновение Таймус улыбнулся, встряхнул своей вечно растрепанной рыжие шевелюры и подмигнул, раскинув руки, будто для объятий. И преобразился в один миг. От его улыбки в комнате будто светлее стало. Кто бы мне сказал? Почему я, вместо того, чтобы вежливо поздороваться и расспросить о том, что случилось, бросилась к нему, ураньев в стул, и обняла? Да так рьяно, что мы оба чуть не вывалились в открытое окно. Тай тихо засмеялся, спрыгнул с подоконника, удерживая меня одной рукой за талию, и закрыл окно. А я так и висела у него на шее, зажмурившись. Понимала, что это неправильно, но разжимать руки не хотелось. «Соскучилась?» — спросил он шепотом. Волновалась. Пробурчала я, все же разжимая руки. Отступила на шаг и отвела взгляд. Стало как-то неудобно. Сама задала неверный тон нашей встречи и теперь не знала, как себя вести. Или это был как раз верный тон? Нас с этим рыжим драконом связывают не только общие тайны. Глупо отрицать очевидное. Нас тянет друг к другу и переживала я за него никак, за постороннего мужчину или, скажем, друга. Да что там, так волновалась, когда он пропал, что даже про Келвера забыла. Улыбнулась, принимая как факт, он мне не безразличен. И подняла взгляд на Таймуса, но его не было. Опять исчез. А в следующее мгновение дверь в мою комнату распахнулась. — И да, дочка, у тебя все хорошо? — спросил папа. — Я слышал какой-то шум. Почему ты не спишь? Я растерянно развела руками и пожала плечами. «Не спится что-то», — выдавила улыбку. «Волнуешься из-за свидания с Келлианом? «Понимаю», — улыбнулся папа. «И Кэл подумает, что тебе с ним скучно». Он прошел в комнату, поднял стул, который я опрокинула, когда рванула к Таю, с напускной строгостью сказал «Ложись спать» и позевываю вышел. Я все это время стояла у окна, как приклеенная. И вздрогнула, когда на ухо возмущенно прошептали. Какое свидание, Дарина! Хотела обернуться, но таймус обнял меня за талию со спины, прижал к себе и все так же возмущенно, но шепотом продолжил. Меня не было всего три дня, а ты уже на свидание бегаешь? И вот что с тобой делать? Да не пойду я ни на какое свидание! прошипела, выпутываясь из его рук. Развернулась и уже хотела разразиться гневной тирадой, чтобы напомнить некоторым, кто такой Кэллиан Ланрос, и как мне сложно было держать оборону все эти дни, да еще и переживаю за одного рыжего дракона к тому же. Но натолкнулась на веселый взгляд с зелеными искорками и возмущаться передумала. Тая взял меня за руку, подвел их к кровати, усадил, сам сел рядом, приобнял за плечи и проговорил. «Рассказывай. Что за свидание? И как ты докатилась до такого, пока меня не было?» — Нет уж, — дернула я плечами, скидывая его руку. — Сначала ты рассказывай. — Куда пропал? Что у вас с логаном случилось? Жастин помогла? Я ждала вести от Алисы. Тай приложил палец к моим губам и с улыбкой прошептал. — Выдохни и успокойся. — Успокойся, когда все узнаю и избавлюсь от Ланроса, — проворчала я. — Хорошо. Тогда я первый, так и быть, — усмехнулся Таймус. Побывал я в том доме, откуда все началось. Комнату с рунами уничтожил. Теперь тебя точно не выдернет обратно в будущее. — Ну, хоть одна хорошая новость, — выдохнула я. — А почему так задержался? И что у вас с Логаном случилось? Алиса отправила его, чтобы тебя на... И он опять приложил палец к моим губам, чтобы остановить. — Да хватит меня пальцами тыкать, — оттолкнула я его руку. — Хорошо, в следующий раз иначе остановлю, — улыбнулся он. А задержался я потому, что нашел в том доме еще кое-что интересное и встретил кое-кого. — Кого? — нахмурилась я. — И все? Так коротко? Я надеялся, что придется опять поток вопросов останавливать. С наигранным разочарованием вздохнул Тай. — Рассказывай давай! — потребовала я, пихнув его плечом. — Ох, Ида, как-то не хочется. Вдруг перестал он улыбаться. «Но ты же не успокоишься, пока все не разузнаешь, да?» Кивнула. И руки на груди сложила, прищурившись. «Что это он мне рассказывать не хочет?» «Подозрительно».